Эпилог Весла с плеском рассекали спокойные свинцовые воды фьорда. Но, наконец-то, спустя столько тренировок, мы хотя бы не мешали друг другу, Впрочем, до слаженного грибка, какой я видел у команд других кораблей, нам еще далековато. Как в кино, мимо проплывали отвесные скалы, образующие стенки Борг-фьорда. Ближе к изгибу он сужался, превращаясь из довольно-таки широкого залива у самого Борга в узкий каменный коридор. С моего места хорошо виден Сигмунд, стоящий на корме, и не отрываясь, глядящий на все уменьшающийся берег. За спинами других гребцов не видно, но, думаю, стоящего на берегу Йоргена уже и не разглядеть. Хреново кузену. Со дня получения корабля на верфи и до самого отплытия он мрачнел все больше и больше и общался все меньше. Вчера так вообще самоустранился и свалил руководство нашей бандой на Фритефа. Понимаю его чувства и даже знаю, что мне легче. Во-первых, у меня есть дело, позволяющее занять голову. Надо следить, чтобы весло не сильно заглублялось или наоборот не скользило по поверхности, ибо тогда лопасть проскользнет и ударит по соседним веслам. Надо смотреть за спиной сидящего передо мной биярни и пытаться попадать с ним в такт. Наш кормчий, старый кнут, время от времени заводится и раз, и два, но надолго его не хватает. Во-вторых, я не первый раз в этой жизни покидаю родимые места, да и родимые ли это места для меня, а вот для нашего формального предводителя, владельца корабля и форинга, насколько знаю, это вновь покидать границы Фюлька. тем более по воде. Вижу, как побелели пальцы братца, вцепившегося в кормовой штевень. Ну ничего, мои ладошки тоже скоро начнут гореть от весла. Первые мозоли у всех, кто только вступил на этот тернистый путь, уже образовались, но наши руки еще недостаточно загрубили, чтоб несколько часов гребли проходили бесследно. А грести нам сегодня долго. Кнот говорит, что парус сможем поставить очень нескоро, нужно отойти сильно на запад, чтобы господствующие в это время года ветра подхватили наш лонгшип и погнали его дальше на юг. Наконец, поворот фьорда закрыл от нас Борг, усадьбу Ярла, пристани, весь покидаемый мир Остались только высокие стены вокруг, да плеск весел, отражаемый эхом от близких скал. Даже ветра не слышно, плывем, как сквозь колодец. Под ложечкой засосало, почему-то перехватило горло. Где-то в глубине души шевельнулось, когда я увижу вновь этот берег. Хоть и не родной, но прожил я здесь достаточно, чтобы немного привязаться. Все ж какая-никакая стабильность была, да и увижу ли. Сидящий впереди Бьярни подергал завязки плаща из козлиной шкуры, будто тот душил его. Кто-то поправлял шапку, кто-то вытирал ладони о штаны, кто-то утирал лицо. Более-менее ритмичный темп гребли сбился, но ненадолго. И раз... И раз ну ка не спать еще несколько минут гребли и новый поворот стенок открыл устье включили ветер засвистили снасти свою унылую песню над головой на самой верхушке мачты обвисший было вымпел поднялся распрямился и завибрировал застрекотал на ветру словно крылья огромного жука. Еще несколько взмахов веслами. В затылок, на плечи, на спины полетели брызги. Первая относительно крупная волна, разбившаяся о высокий нос, поприветствовала нас по-своему. Это еще только отголоски океанской волны, докатывающиеся досюда через длинное, хоть и весьма широкое горло залива. Но уже и не короткая внутренняя, поднимаемая в борт к фьорде ветром. В скрипу весел в бортовых отверстиях добавился скрип корабельного набора. Когда я в первый раз увидел, что доски борта, между собой скрепленные гвоздями, крепятся к шпангоутам какими-то веревками, о -о, о о не только для меня это оказалось шоком». я непроизвольно бросил взгляд через плечо впереди еще наверное с километр пути меж расходящихся в стороны скальных стенок а затем безбрежная кажущаяся бесконечной темно свинцовая поверхность катила к нам бесконечные валы у носового шштевня еще одна настоящая в полный рост фигура ритев так же, как сигнут на корме цепился в вертикальный брус пока еще не украшенной головой дракона. Он так же, как наш Форинг, безотрывно смотрел только не назад на оставленный берег, а вперед, в открывающуюся даль. Что чувствовал ветеран? Не знаю. Может, надежду, как и я? Оборачиваться начали многие. Все-таки большинство открытое море видят впервые. Вся их вода до этого была либо в бодье, либо в мелкой речушке. Ну, может быть, некоторые видели фьорды. Но вот так, чтоб впереди вода, вода и никакого берега. Охи, вздохи, шевеление А ну, чего уставились? Навались, молокольные, еще насмотритесь. Давай, и раз... Третьев что-то почувствовав, развернулся. Весла вновь погрузились в свинцовую воду и, сгибаясь, сцепились в нее, отбрасывая вместе с брызгами и пеной назад за корму. Скрип увесил и свисту снастей, вновь добавился треск силового набора. Корабль взбирался на первую, по-настоящему океанскую волну. Конец книги читал Александр Чайцын, апрель 2022 года.